Пролог. Великая штука дружба. Пуще зеницы ока берегите ее, вяжите ее канатом. Сказал Саньке Найденову и Пашке Житкову старший лейтенант Кукель в тот черный день, когда перестал существовать Черноморский флот Советской Республики. И мальчишки накрепко запомнили эти слова запали в их память и обещание мужественного офицера, что возродится воинская мощь Отечества и собственные клятвы – верно служить Родине. Александр стал летчиком, Павел – моряком-подводником. А еще друзей увлекла наука. Жидков занялся созданием покрытий, способных сделать невидимыми для врага корабли, подводные лодки, самолеты, а Найденов, считавший, что на всякий яд должно найтись противоядие, разрабатывал ухо, которое при любых обстоятельствах услышит невидимого противника. Потом было невероятное открытие профессора Бураго, его неожиданное исчезновение, которое, как оказалось в итоге, было организовано разведкой фашистской Германии, трагическая смерть старого ученого и его труп, уходящий на дно океана. А ведь Валя, дочь профессора, ставшая женой Александра Найденова, так верила в то, что отец жив. И странные слова, произнесенные Павлом Житковым, «Может быть, я схожу с ума, но чем дальше, тем больше мне кажется, что это не Бураго». Действительно сумасшествие. Павел, конечно же, хорошо знал своего учителя, но и Найденов не мог спутать тестя с другим человеком. Но почему Бураго не узнал его, когда они вдвоем оказались на борту Отды? Почему начал стрелять в Найденова? Ведь все могло сложиться иначе, хотя едва ли. У гитлеровского капитана Витемы Вольфа железная хватка, как и у его коллег-фашистов. Стоило молодым ученым выехать в командировку в Европу, и немцы устроили на них настоящую охоту. Сначала Витема сумел захватить Житкова, но Павел ушел от врага. Их схватка продолжилась на острове Туманов, куда под видом пастора Сольнеса Зуденшельда Проник Александр Найденов. Поначалу друзьям удалось спутать карты Витеме. Норвежские патриоты и десант союзников, казалось бы, уже выбили фашистов с этого стратегически важного клочка скалистой земли, но сдаваться гитлеровцы не собирались. Если бы не страшное открытие Фалька, «Белая смерть, убивающая всех», не получивших от нее прививки, Фашисты уничтожили бы всех героев сопротивления. Но и так жертв принесено немало. Погиб, рискнувший выйти в море, старый адмирал Глан. Неизвестно, что произошло с его дочерью Элли. Житкова, отчаянная девчонка от неминуемой смерти спасла. Но сама уберечься от вражеской пули не смогла. И вот теперь... Житков и Найденов оказались в руках Витемы. На борту его Марты Третьей, замаскированной под мирную шхуну Черный Орел. Фашист не теряет надежды склонить молодых ученых к предательству Родины, к сотрудничеству с гитлеровцами. И Витема не один. Рядом с капитаном преданный ему экипаж и главный мерзавец Боцман – Юстус Мейнош, а Житкову с Найденовым неоткуда ждать помощи, друзья далеко. Да и живы ли они, мужественный Нордальенсен, мудрый доцент Фальк?